21 декабря 50 -го. В идущие трудные дни явите, родные, полное спокойствие и непоколебимое доверие великому владыке. Склонимся перед ним в смирении, страстном желании помочь несчастному человечеству прозреть и начать новую жизнь на основах данных великим новым провозвестием. Жизнь на основах сотрудничества и дружелюбия и устремления к знанию высшему выявит и новый, прекрасный смысл нашего бытия здесь, на земле. Вернется утраченное счастье, которое живет в любви и знании, но в любви, широко понятой и дающей, и в знании, ничего не отрицающим и не отнимающим, но утверждающим. Людям трудно понять, что истинно знающему, имеющему сознание, очищенное от самости, все доступно, все дозволено. В знании нет пределов, лишь наше несовершенство ставит пределы, закон соответствия действует как другой аспект того же закона причины и следствия.